Глава 5. Лермонтов никогда не искал славы, но однажды он услыхал похвалу, от которой сердце его забилось сильнее, и радость, как взошедшее солнце, осветила все вокруг. Эту похвалу, похвалу Пушкина, передал ему Краевский. «Этот мальчик далеко пойдет», — сказал великий поэт Краевскому, прочитав Хаджи Абрека, до сей поры не попадавшегося ему в руки. «Вот видишь, Лермонтов, каково тебе мнение, Александр Сергеевич? А ты что делаешь?» «Что я делаю с виноватой улыбкой и сияющими радостью глазами?» — спросил Лермонтов. «Ты свои стихи, заделавшись гусаром, стал писать на ящиках письменного стола. Мне ведь, Святослав Анасич, все про тебя рассказал. Где твои прежние аккуратные тетради? Где? У меня в столе». «Так какого же черта царапаешь ты свои чудные стихи где попало? Я вот скоро все соберу, а тебя, братец мой, надо бы...» Но он не успел досказать. Лермонтов бросился на него, свалив по дороге стакан с сочиненными перьями и две пачки бумаги, и обнял его так бурно, что привел в полнейший беспорядок костюм редактора. А когда, освободившись из его объятий, Краевский Охая перевязывал свой галстук и поправлял воротник, счастливый Лермонтов уже стремительно спускался по лестнице его дома. Лермонтов сидел с ногами на диване, изредка поглаживая голову своего любимого Рекса, который устроился подле него, рассказывал Раевскому события прошедшего дня. Подошел Ваня с письмом на подносики. Лермонтов взял письмо и, взглянув на почерк, не без некоторого волнения, сказал. «От Краевского что такое стряслось?» Прочитав письмо, он с минуту помолчал, потом передал его Раевскому. «На, прочти». «Дорогой мой гусар», — писал Краевский, — «ты сам не понимаешь, что ты сотворил. Твое бородино великолепно, и завтра я непременно покажу его Александру Сергеевичу». «И завтра же непременно познакомлю тебя с ним, или не показывайся мне больше на глаза. Все». «Я и не знал, Мишель, — сказал Раевский с легкой укоризной, что ты написал Бородину. «Видишь ли, я боялся, что ты будешь меня хвалить, а Краевский — бронить. Он критик придирчивый. Потому я и хотел дать тебе после Краевского. Вот только как бы цензура опять не привязалась. Для меня ведь, ты знаешь, победа в той войне — это победа народа нашего героического». Еще с детства это понял, а теперь принято трубить хвалу русскому самодержавию. Он достал небольшую тетрадь и протянул ее Раевскому. Вот черновик Бородина, думаю, разберешь. Раевский прочел еще раз, перечел черновик, потом подошел к Лермонтову и обнял его. Ты понимаешь, сказал он, что лучше этого и Пушкин мне написал бы. Неужели по-твоему ты все еще не имеешь права пожать ему руку? «Не знаю, теперь может быть», — медленно ответил Лермонтов и низко нагнулся к Рексу, «то ли чтобы погладить своего любимца, то ли чтобы скрыть слезы радости против всякой воли, набежавшей на его глаза».